Глава девятая. Дарчо и Багдасар, или та же история с разными вариациями. В конце немного психологии. «Был воскресный день, и ко мне с утра пришла моя жена Арпеник. Я три дня не брился, и потому решил побриться. Я знал, что в здании, где помещается баня, есть парикмахерская. У служащего больницы попросил вызвать парикмахера». Спустя минут пять дверь в мою комнату открылась, и вошел парикмахер в белом переднике с бритвенными принадлежностями. Лет 30, выше среднего роста, рыжие, гладко зачесанные волосы, голубые глаза. Словом, бесцветный человек. Говорит с тифлийским выговором. Когда он кончил брить меня и начал стричь волосы, я, улучив момент, начал по своему обыкновению расспрашивать его. «За что сидишь?» «За убийство». Как это случилось? Да так, сам не знаю, враждовали мы и убил. Где это произошло? Здесь, в Ереване. Муж и жена были. Муж старый, жена помоложе. Жена долго отдавала душу. Ты их сам убил? Да, сам. Под вечер зашел в дом, дверь запер на ключ. Дома были только муж да жена. Он в одной комнате, она в другой. Сначала убил мужа, потом жену. Чем же ты это их? Муж зарезал ножом, жену задушил. Схватила за горло, немного погодя, отдала Богу душу. Даже не пикнула. А жену почему ножом не зарезал? Да что ты! Что из себя представляет женщина, чтобы ее еще ножом резать? Женщин надо душить вот так. И он большим и указательным пальцами правой руки сделал кольцо. И показал, как надо душить женщину. Самодовольно улыбаясь, он повернулся к моей жене. Бедная моя жена чуть было не упала в обморок. Убил я их, значит, и еще часа два побыл дома. Дверь запер изнутри, ключ положил в карман, чтобы соседи, вдруг ежели случится, придут, подумали, что никого нет. А что ты делал столько времени? Ждал, чтобы стемнело. Как стемнело, ушел. Но ну, как тебя поймали? Поезде схватили. Сначала заподозрили, а потом и раскрылось это дело. А что тебе решили? Приговорили к расстрелу, потом цик заменил расстрел десятью годами. Правительство из этого дела большую пользу имело. Какую это пользу? После убийства, когда обыскали их комнату, больше 150 золотых монет нашли, все николаевские, потому и простили мне». Я улыбнулся. Он сделал вид, что не заметил моей улыбки. «Как тебя зовут?» «Дарчо, из Шулавера я. Случайно попал в Ереван, по старой вражде приехал, специально из-за этого». Тут жена моя вмешалась в разговор. «А совесть вас не мучила, когда убили? Сейчас вас совесть не мучает?» Дорчо, снисходительно улыбаясь, сказал «Совесть! И на что мужчине совесть? Да еще из за таких сволочных людей! Эх, сестричка, что такое человек? Цыпленок! Схватишь за горло, мигом душу отдаст!» И Дорчо с невозмутимым спокойствием щелкнул ножницами. Он собрал инструменты, сгреб их в передник и ушел. Как только он вышел, жена обняла меня и с искренним ужасом на лице воскликнула. «Черенджан, больше не зови его, он отрежет тебе голову!» Бедный Арпеник. Она не знала настоящей истории Дарчо. Она так и не узнала, как обманчивы слова в мире заключенных, что заключенные также следуют высшей мудрости дипломатов, согласно которой язык дан человеку, чтобы скрывать подлинные мысли и поступки. Рассказ Дарчо и на меня произвел крайне удручающее впечатление. Не забывайте, что я был еще новичком в этом мире, И они принимали меня за интеллигента, то есть за человека, над которым можно потешаться, которого можно изумить ужасными рассказами о несовершенных делах. Вечером, встретившись с бенджаменом я сразу рассказал ему о разговоре с Дорчо. Он смерил меня с головы до ног сочувствующим и одновременно насмешливым взглядом и коротко сказал. «Не верь, ни единому слову не верь». «Как же?» – спросил я озадачен, «Ведь не соврал же он мне». Врет он и как безбожно врет. Во-первых, не он один принимал участие в этом деле. А кто еще? Четверо их были, четыре товарища. Все они здесь: Богдасар, Ос и Амо. Какой Богдасар? Да наш нынешний комендант. А Амо это тот, что и кровельщик, и декоратор, и актер. Ос его товарищ, кузнеца работает, печки мастерит. Можешь пойти и спросить. Немного погодя, мы встретились в коридоре культ отдела с Богдасаром. Я вспомнил, что видел его на уроке в азербайджанской группе, где он привлек мое внимание своей броской внешностью. Это был молодой человек, выше среднего роста, широкоплечий, с бронзовым лицом. Глаза его словно были подернуты пеленой. Несмотря на могучее телосложение и крайне смелый характер, он не выдерживал долгого взгляда и постоянно мигал глазами. Говорил он довольно чисто по-армянски и по-русски, но было заметно, что образования никакого не имеет. Это был настоящий люмпин, выросший в городе, сметливый и храбрый. В исправительном доме он пользовался славой отчаянного парня, смельчака, и очень дорожил этой славой. Более того, такая слава была единственной целью его жизни, единственным кредо и идеей фикс. Бенджамин познакомил нас. Я рассказал ему о разговоре с Дорчо. Он улыбнулся и коротко ответил по-русски. «Неправда». «Расскажите, пожалуйста, если можно, мне очень хочется узнать». «Если хочется, пожалуйста». И здесь, в коридоре культа отдела, просто и понятно, спокойно и абсолютно искренне он рассказал мне эту трагическую историю. Эта история, видимо, была для него давно прожитой и пережитой, и поэтому, рассказывал он ее, совсем не волнуясь. «Я работал на складе текстильного синдиката, отпускал тюки». Так начал свой рассказ Богдасар. Но меня вскоре уволили, остался без работы. И однажды встретился с Дарчо. Он был тоже безработным. Приехал из Тефлиса работу искал. И однажды в кабаке он сказал мне, что есть хорошее дело, и если я настоящий мужчина, то мы хорошо заработаем. Потом он меня познакомил с самой Иосом, которые работали кровельщиками в мастерской. А Амо мастером, ос учеником. Они рассказывали нам, что хозяин их очень богатый человек, что денег у него куру не клюют. А в доме только он до да жена, что хозяин большой скряга, рабочих вовсю надувает, сдирая с них все три шкуры. Вот мы бы решили ограбить его, стали выжидать удобного случая. Наконец придумали такое: вечером мы зайдем к нему под предлогом, что осы ОМО хотят получить расчет и уехать в Тифлис. Ну а мы, товарищи приятели, пришли с ними вместе. В воскресенье, около 6 часов вечера, мы пошли туда. Возле дома ходил милиционер. Дома застали его до да жену, больше никого не было. Он, видимо, что-то заподозрил, но ничего не сказал. Я подмигнул оссу бросился на хозяина и начал душить. А Ос в это время пырнул его ножом. Долго он не умирал. Мы зажали ему рот полотенцем, чтобы не орал. Дорчо и Амоза задушили жену. Жена быстро представилась. Потом мы заперли двери и начали искать. Ничего не нашли. Я посоветовал ребятам не брать одежду, но они не послушались. Дорчо напялил на себя пальто хозяина. Нашел какие-то серебряные вещички. Связал их в узелок и сказал пойду к проверю, есть ли кто на улице. Ушел и больше не вернулся. Скоро ушли осы и ОМО. Затем вышел и я с узелком под мышкой. Прямо возле дома меня заметил милиционер, приказал остановиться. Я не послушался, быстро свернул на другую улицу, а он за мной. Вижу крышка мне, бросил узелок. И пока милиционер рассматривал узелок, я перемахнул через забор и очутился в каком-то дворе. Потом снял пальто, набросил на плечи, кепку спрятал в карманы и вышел на улицу. На встречу мне тот же милиционер. Спрашивает у меня, мол, не видели вы такого-то человека? Говорю, нет. Ушел, даже не взглянув на меня. Так я и спасся. А как вас поймали? Да все по глупости Оса. Без паспорта он садится в поезд, чтобы поехать в Тефлис. Это еще ничего. На какой-то станции он сходит с поезда и прямо в отдел угрозыска станции. Зачем он туда вошел и сам не знает. Спрашивают у него документы, а у него ничего нет арестовывают отправляют в Ереванский уголовный отдел. Тут наш Олс во всем признается, но нас не выдает. Но по его следам и нас поймали. Решили расстрел, потом заменили десятью годами. А почему смягчили приговор, заинтересовался я. Вряд ли он может так наивно ответить мне, как Дарчо. А затем, что мы признали свою вину. Чубар убедил нас, чтобы мы во всем признались. Сказал, что если признаетесь, простят. Ну, мы и все выложили на чистоту. Немного помолчав, добавил. И еще они приняли во внимание социальное положение хозяина и наше. Жадный был человек, всем известен был своей жадностью. Обо всем этом Богдасар рассказал спокойно, с потрясающим безразличием: Но почему вас так интересует эта история? Окончив рассказ, спросил друг Богдасар. Во взгляде его была крайняя подозрительность и недоверчивость. Просто так, Богдасар, ради интереса. Богдасар снисходительно улыбнулся, но я заметил, что он не удовлетворен моим ответом. Позже, во время моих бесед с ним, я понял, почему он так недоверчиво относился к моим расспросам. Через два часа после моего разговора в коридоре мы столкнулись с Дарчо. Он хотел избежать встречи с нами, но я подошел к нему и прямо начал: Послушай, Дарчо, и чего ты обманывал меня? Я же все знаю. Дарчо, ничуть не смутившись, прямо посмотрел мне в глаза и, обратившись к Бенжамену, сказал: Пошел он к Богдасару, наплешь про меня, и нынче говорит. Будто бы я сказал, что все я один сделал. Да разве я один пойду на такое дело?» И укоризненно посмотрел на меня. Не ожидал я от тебя такого. С потрясающей искренностью говорили его глаза. Но самое обидное, и Бенжамен смотрел на меня с таким же немым укором. Очень подозрительными людьми были заключенные, это я сразу заметил. Впоследствии я получил не только объяснение, но и философское обоснование этому факту от того же Богдасара, который, по-моему, был самым законченным типом среди заключенных из правдома и, как таковой, имел свое мировоззрение, свой кодекс нравственности и своеобразную люмпиновскую жизненную философию. Да, крайне подозрительными и недоверчивыми людьми были заключенные, и у многих из них, да и у того же самого Багдасара, эта черта носила чуть ли не болезненный характер. И сейчас, когда я пишу эти строки, Меня постоянно тревожит мысль, которую можно выразить в виде следующего вопроса. Интересно, что подумают обо мне мои товарищи по заключению, мои друзья Лазги, Бенджамен, Ос, Амо и Ефим Бравельман, когда прочтут эту книгу? И в особенности Багдасар, этот большой ребенок с бронзовым лицом и железными мускулами, прославленный богдо из правительного дома.